Глава вторая. Форпост организации. Вертолетов было три. Солдаты в них тоже имелись. Пилот и штурман. Увы, даже в годы технического прогресса полностью автоматизированная военная техника по-прежнему оставалась недостижимой мечтой. Вертолеты просто опустились в заданный квадрат в паре километров от кордона, точно напротив ожидавшей их пестрой толпы людей. Сели, не вырубая двигателей, и открыли двери грузовых отсеков. Не дожидаясь команды, будущие «Сталкеры» двинулись к вертолетам. Тут бойцам «Змея» пришлось вмешаться и начать командовать процессом, потому как будущие «Сталкеры» всей толпой двинулись к ближайшему вертолету, игнорируя наличие еще двух, а также тот бесспорный факт, что в одном вертолете они все не поместятся, даже если их там хорошенько утрамбовать. Впрочем, игнорировали не специально, не по глупости природной, Просто народ волновался. Они нервничали и оттого угрюмо молчали. Их лица закаменели, были бледны, и дар речи покинул несчастных. Они шли сейчас в неизведанное и опасное место. Шли к будущему, в котором люди редко живут больше двух недель. Так что пришлось их направлять. Из-за шума винтов речь тут слышалась плохо — всему процессом руководили в основном с помощью активной жестикуляции и оружейных прикладов. Что интересно, и над этим фактом Велес размышлял, пока вертолет не сел на земле зоны, народ среди коего попадались личности с лицами типа «Еще раз в мою сторону пикнешь, глаз откушу». Получив прикладом в плечо или грубо откинутые в сторону, никак не реагировали. Напротив, даже самые крутые — На вид совершенно отчаянные головорезы вели себя точно так же, как самые обычные люди. Они покорно сносили удары и шли, куда скажут. Страх парализовал их. Но только ли страх от предстоящей прогулки в зону? Может, ее дыхание добралось до них, и они ощутили то, что однажды поведали Велесу святые. Ведь зона дышит самой смертью. Глядя на картину посадки сталкеров и вертолеты, Велес зябко поежился от собственных мыслей. «Никакой смертью никто не дышит. Просто жутковато это место, зона, только и всего». Велес ни с кем не говорил. Ему нечего было сказать змею или его людям. Они даже не были друзьями. Босс Велес решил добраться до базы таким путем в компании будущих сталкеров. Вот и все. Он просто кивнул змею и двинулся к крайнему слева вертолету. А уже через сорок минут вертолеты коалиции заходили на посадку в стороне от поросших бурьянов руин деревеньки, маскировавшей вход в один из крупнейших подземных комплексов зоны. Их встречали. Это Велес увидел, когда покидал нутро винтокрылые машины. Летел он на жестком сидении между двумя джентльменами зверской наружности один из которых пах салом, а другой машинным маслом, Так что настроение было немножечко натянутое. Но злобы или ярости он в себе не ощущал, в который уже раз он с удивлением заметил, что в зоне чувствует себя куда спокойнее, чем в городе. даже лучше, чем в отеле, в его любимом номере, с его любимыми горничными. И никакого беспокойства. Странно, но он не ощущал вообще никаких негативных эмоций. Совсем наоборот, он единственный в толпе перепуганных взвинченных людей, был спокоен и собран. Конечно, так и должно быть, полезно для дела, но все же странно. Когда народ выгрузился и инстинктивно сбился в плотную толпу, вертолеты натужно взревели винтами и унеслись в туманную даль. курсом на кордон. Там и канули они в простую армейскую жизнь, незамутненную разумом или логикой, разумом же и порожденной. Сам же Велес очутился ближе к середине толпы. Из размышлений о бытие в своем вышел внезапно от образовавшихся буквально под носом запаха чеснока и тихого шепота. «Что теперь будет, братишки, а?» «Кто это сказал, он не заметил». Но этому человеку все равно никто не ответил. Только один мрачный мужчина достал что-то черное из кармана куртки и тихонечко сдвинул затвор. В момент щелчка нервно скривился и, отпустив затвор, спрятал руку с пистолетом в карман. Велес осуждающе покачал головой, потом с интересом стал озираться. Из толпы видно было плохо, но, судя по тому, что увидеть все же удалось, их сейчас окружала редкая цепь людей, вооруженных автоматами. Все в знакомой броне, и у всех знакомые лица. Велес весело усмехнулся и наклонил голову пониже. Он решил пока побыть тут инкогнито. Тем более, что его ждут не раньше, чем завтра. Идея показалась просто замечательной, и он хихикнул. — Чего ты ржешь? Истерично прошипели ему в ухо. — Что ты, ублюдок так ржешь? Велес по-прежнему улыбался, даже несмотря на то, что ушиб локоть, а каменную челюсть этого очень общительного и наверняка хорошего человека, который, к тому же, упал ему прямо на левую ногу, отдавив два пальца. На него покосились настороженно, но решили, что лучше не замечать в толпе того единственного человека, который, едва ступив на земли зоны, начал радостно улыбаться. Люди ведь разные. Есть добрые и чувствительные. А есть те, кто понимает жизнь немного мрачновато и не любит пить лимонад. Так что не факт, что у этого человека в помятом пиджаке все в порядке с головой. Пусть себе улыбается или хихикает. Главное — выжить. «Слушай сюда!» — воскликнул один из счастливых владельцев автомата и, подождав пока все взоры обратятся на него, продолжил. Идем строго цепью и строго по следам. Идем за пупсом. И чтоб, блядь, не сходили с дорожки. Кто оступится, лично пристрелю. Усекли фраера. Базар фильтруй, паря!» Сильно Ганусави произнес Велес и, не удержавшись, улыбнулся практически до ушей. Просто не смог ничего с собой поделать. А народ мгновенно начал расступаться подальше от психа, позволившего себе хамить людям из могущественной и страшной Организации. «Что — Что? — взвыл боец той самой организации и направил дуло на источник голоса. — Кто это сказал? — Ну-ка, выходи сюда. Я тебе, бля, сейчас нарисую фильтр, на наебальники, и нарисую пуль... Парень поперхнулся. Это народ как раз расступился, и Велеса смогли разглядеть. А он уже перестал улыбаться, смущенно кашлянул и помахал рукой. Очень приветливо, но немного смущенно. Жаль, что сталкеры расступились. Забавная ситуация кончилась, едва начавшись. «Босс? Я тоже рад тебя видеть!» Верес хохотнул, подмигнул побледневшей физиономии Гопа и поспешил покинуть общество смертников, э, то есть героев Трудового фронта по зачистке зоны от артефактов и мутантов. «С народом повежливее, что ли?» «Что вы, как неотесанные крестьяне!» Возмущенно он это все сказал и даже руками помахал немного яростно. Автоматчики стояли твердо, продолжая выполнять свои инструкции, и стойко старались не обращать внимания на странные поведения шефа. «Кстати, пожрать бы!» После некоторой паузы сказал босс, почему-то задумчиво глядя на сталкеров. Не дожидаясь дальнейших пояснений или команд босса, Гоб рыкнул приказ выдвигаться к базе. Первым двигался Пупс, что Велеса немного удивило. Пупс был сильным, ловким, но особым чутьем на опасность. Никак и нигде не отличился. Почему первым шел он? Интересоваться он не стал и просто пожал плечами. Может, тут что-то произошло? Что-то такое, что открыло в Пупсе ранее дремавшие способности? А может, проход был проторен заранее, и кто идет первым, не играл никакой роли? Верным оказалось второе. В пожухлой, но кое-где все еще зеленой траве, на всем пути до входа в комплекс в землю были воткнуты сигнальные колышки, роль коих играли сухие ветки. Во время недолгого пути от вершины холма до входа в подземный комплекс не было сказано ни единого слова. Новобранцы в сталкерском воинстве говорить просто не могли. Они активно вертели головами и очень старались идти точно по следам впереди идущего. Эти два дела, выполняемые одновременно, отнимали все их внимание. Впрочем, они все равно ничего особенного не замечали. Пожухлая осенняя трава, колышки, отмечающие дорогу, развалины, поросшие кустарником и частично укрытые землей. Ничего особенного. просто еще один уголок природы, заброшенный человеком. Они пока не чувствовали, не видели, не понимали. Кто-то этому так и не научится и сгинет здесь, а кто-то научится премудростям зоны слишком хорошо и, забыв себя, станет очередным ее зверем. Бойцы организации вели себя иначе. Они шли, держа оружие почти небрежно, Головами не вертели. Один глаз смотрит под ноги, другой осматривает свой сектор окружающего мира. Образно, конечно, но они уже научились чувствовать этот микромир. Зона теперь не смогла бы сожрать их так же легко, как могла бы сделать это всего пару месяцев назад. Велис по пути по сторонам не смотрел. Под ноги смотрел, а по сторонам нет. Рассудив, что тут достаточно людей с оружием, только и ждущих, когда же кто-нибудь вылезет из травы и можно будет отстрелить ему головенку. Он был абсолютно чужд бессмысленному насилию и безнравственной жестокости, и потому размышлял. В частности, о том, что эта партия сталкеров первая в своем роде. Всего месяц назад все эти люди с испуганными, но полными решимости лицами — отдельные лица были полны сомнений — оказались бы на этом холме полностью предоставленные самим себе. Их просто бросили бы здесь на произвол судьбы. И уже к вечеру кто-нибудь из них был бы Нортв. А теперь ситуация изменилась. Сталкеры малочисленны стали выбрасывать их просто так. Организация теперь не может себе позволить. — Эти люди проведут на базе... Фелис поморщился, сказал... — И передумал. Подумав, он вдруг понял, что не слишком хорошо знает этих людей, и потому на базе им делать нечего. Пусть охраняют руины, в них и ночуют. Впрочем, вскоре он снова передумал. Ночью даже бойцам базы выжить будет непросто, а эти съедят их. Причем съедят крысиные волки. Лучше разместить их на базе. Но так, чтобы пореже их видеть. Где бы их пристроить? Хм. А, собственно, база большая, места много, что-нибудь придумает. А утром ребята будут получать краткий курс молодого бойца. День или два. Потом их попросят очистить пространство, снабдив минимумом необходимого. Затратно, хлопотно, но из этой партии больше трех месяцев проживут не менее половины, что означает некоторое увеличение доходов организации. а раз затраты окупятся, их можно себе позволить. Эти размышления навели Велеса на новые мысли. Организация, в сущности мафия, но совсем не та, к каким привыкли люди. Конкурирующие конторы на вроде Якудзы остались неизменны. Они были такими сто лет назад и, почти не изменившись, дожили до эры, когда в мире появилась зона. Сколько они еще просуществуют — и смогут ли удержаться на плаву бок о бок с таким монстром, как организация? Насколько Велес знал, не смогут. В недалеком прошлом, когда бизнес на дарах зоны был для него чем-то абстрактным и малознакомым, он даже начал маленькую войну против них. И быстро пришел к выводу, что организация, подключив все свои резервы, легко сотрет с лица земли любую организованную преступность. если только пожелает этого. Но она не пожелает. Война, причем любая война, дело затратное, плохо окупаемое. Организация предпочитала более длительные, но более прибыльные и не столь шумные методы. Поглощение, полное ассимилирование неугодной структуры, а не ее тотальное уничтожение. И Велес был согласен с этим методом. Он считал его верным, но в отличие от таких боссов, как Араб, он считал, что процесс иногда можно и ускорить, подстегнуть некоторыми, скажем так, инцидентами. Его мнение не шибко-то разделяли. В процессе размышлений Велес пришел к выводу, что организация — это не мафия. Никоим образом. Организация — это синдикат. Именно так. Торгово-преступная Превосходно организованная корпорация по заколачиванию бабла в особо крупных размерах. «Привал!» — рявкнул Пупс, когда последний человек в цепи вошел в область руин, после чего присел на какой-то замшелый камушек. Сигарету достал, довольно беззаботно закурил. Народ с облегчением стал размещаться по обломкам коммунизма. Господа бандиты разместились чуть в стороне, и уже не держали будущих сталкеров в кольце. Все, пункт назначения зона достигнут. «Босс, тут у нас гости были на днях», — сказал некто с нагловатым лицом, подходя к Велису, сейчас ошарашенным взглядом ищущего вход в подземный комплекс. Входа видно не было. Совсем. Даже признаков маскировки этого самого входа не видать. «Как это у них получилось?» ни следа, будто тут действительно просто руины, и ничего иного никогда и не было. «Гости потом!» Фелис аккуратно уселся на с виду чистый камень, огляделся, скривился лицом и пересел на другой камень, так, чтобы не видеть разрушенную почти до основания стенку какого-то домика. Помнится, стенку эту разрушили прямо у него на глазах, причем его собственной головой, И разрушили. Одна не очень хорошо воспитанная девушка, морально мутировавшая еще в детстве, а тут мутировавшая еще и телесно. Как ее называла та бледная девушка, создававшая аномалии? Сара, кажется. Хозяйка крови. Очень точное прозвище для вампира. Сначала рассказывай, как да что у вас тут, пока меня не было. Гоп отстраненно пожал плечами. Сел рядом, прямо на пожухлую траву, положил локти на колени и, сорвав сухую травинку, стал ее жевать. Да, в общем-то, ничего особенного не произошло. Базу вот строим. Уже много чего сделали. Но работа ещё еще пресс. Лиза со своими иностранцами все время мутит что-то то на первом уровне, то на третьем. Долг пацанами командует. Путем все, босс, вкалываем. «Долг!» — Гоп отрицательно махнул головой, и его глаза слегка потемнели. Нет, не от ярости или ненависти. Он не был здесь, когда была уничтожена точка шесть. Погибших не знал, да и про долг слышал только от новых своих товарищей. Сейчас в его глазах мелькнуло отражение грядущих неприятностей. Гоп прекрасно понимал, что прошлое, в котором его не было, обязательно породит будущее. которым ему придется принять непосредственное участие. Организация, мафия, да просто уличная банда безусых юнцов никогда не прощает подобных историй и никогда не забывает о них. По крайней мере, пока живы главные герои истории той. Сейчас в его глазах мелькнуло отражение грядущих неприятностей.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 — Да, вот гости как раз они и были, — ощерился Гоб и почему-то рассмеялся. Велес вопросительно приподнял брови, а Гоб, улыбаясь, поведал. — Реально, босс, я такого еще не видел. Они за банку тушенки готовы были тут же пристрелить любого, башку отрезать и нам сдать. — ну да, — кивнул босс, пуская дымные колечки. Он тут ничего удивительного не видел, да и смешного тоже. Стань гоп-сталкером таким, как гости, и он бы за банку тушенки пошел бы на многое. Гоп этого почему-то не понимал. — Они случайно на нас наткнулись? — Не, а нас уже слухи поползли. Только вот... — Ну, что мнешься, выкладывай! — после минутного молчания проговорил Велес. Эти сталкеры, они спрашивали, как называется наша группировка. после чего последовал смущенный смех. Верес тоже посмеялся за компанию, тем подбодрив Гопа на новые откровения. И после следующей фразы парень уже откровенно в голос ржал. «Они нам тут советы давали. Куда надо перебраться, чтобы артефактов больше набирать и не кипишнуть при этом монолит, долг, темных, еще каких-то гавриков, но я не запомнил. Прикинь, босс!» «Ха!» «Значит, мы новая группировка?» Велес со смехом толкнул Гопа локнем в плечо. «Ну, как мы свою группировку назовем?» Гоп даже не рассмеялся. Он громко заржал, утирая слезы. «У нас уже есть название. Организация», — вдруг сказал Велес без тени веселья в голосе. И Гоп почему-то смеяться перестал. Улыбка испарилась почти мгновенно. Парень помрачнел, уставился в землю. Тут, вдали от города, от людей, как-то все было иначе, по-другому, почти боевое положение, словно словно в фантастическом фильме. Но как ни поверни, что ни делай, а сути не изменишь. Организация здесь и при желании достанет тебя даже с ЧАЭС. Это да. Чего мы ждем? И что с входом сделали? а вход гоп снова повеселел. Впрочем, было заметно, что веселость парня сейчас наиграна. Кивком указал куда-то влево. «Вон вход! Ждем, пока пацаны откроют!» В указанном направлении входа Велес не обнаружил. «Травка растет. Вон стенки порушенные. Едва-едва виднеются над землей. Вход нет. Девственный дерн!» «Но где-то там, совсем недавно, прогремел взрыв!» который сделал в земле большую дыру и тем образовал новый вход в подземелье. Место он помнил отчетливо. Здесь это было, именно здесь. Но дёр не тронут. На взгляд, тут руки человека не ощущалось многие годы. Впрочем, если приглядеться, то рыхлые бороздки на земле можно охарактеризовать как следы входа, если точно знать, что он тут есть». «Хе! Замаскировались!» — пробормотал Велес, чему-то довольно улыбнулся, потом сплюнул, никак в лице не изменившись, и добавил. «А зря!» Сидели долго. Почему-то никто не спешил открывать вход и запускать их внутрь. Связи с базой не было. «Почему?» На этот вопрос Гоп пожал плечами. Никаких указаний насчет связи он не получал, а сам не настаивал, так как, видимо, не ощущал в том особой необходимости. От нечего делать Велес стал рассматривать сталкеров. Новобранцы в это славное воинство оказались довольно-таки разношерстной компанией. Возраст коллектива колебался от безусова до седины в волосах. Женщины были, но немного. Симпатичных женщин была только одна, с чрезвычайно мрачным лицом и странно крепкими запястьями. Верес долго смотрел на нее, чем-то она его привлекала, эта мрачная девушка, идущая на смерть. Или ищущая смерти. Он вдруг понял, что из всей толпы только эта девушка и понимает, что ждет их всех в зоне. Ему даже показалось, что она отлично понимает, что там ее ждет лишь смерть. В конце концов, смерть придет за всеми, кто решил отправиться на поиски артефактов. Кто-то не протянет в зоне и недели, Другие проживут долгие годы, но, в конце концов, все они окончат свои дни либо в аномалиях, либо в желудках местных тварей. Девушка понимала ситуацию и при этом была полна решимости. Странно, но это в ней притягивало его словно магнит. Двери на базу открылись. Тихий хлопок и дерн стал подниматься вверх и в стороны. Створки стали строго к небу вверх и замерли. Двигаем! зычно крикнул Гоб и первым направился к распахнутым настежь дверям, состоящим целиком из металла и укрытых сверху слоем земли. Точнее даже Дёрна. Каким образом Дёрн держался на металле, Велес не понял, но соскальзывать или съеживаться Дёрн не собирался. Казалось, его каким-то суперклеем к створкам приладили. Народ мгновенно поднялся на ноги. Целых два представителя разных народов. Один по виду таджик, второй примерно оттуда же, но с рюкзаком поменьше. — Я не понял! — это гоп у самого входа обернулся. Глянул на своих бойцов, стоящих на ногах с оружием наперевес, потом на будущих сталкеров, бестолково вращающих головами. — Хули сидим, салаги! Вперед, блядь! Мгновенно встали почти все, некоторые слов то ли не поняли, то ли не расслышали, и поднимались, заметив, что окружающие встают. Велес поднялся на ноги последним. Еще не очень понимая, зачем, он отслеживал реакцию всех этих людей. Смотрел, кто как встает. Разум работал на полную, и Велес на миг даже перестал сознавать, где находится. С ним давно не случалось такого. но он был этому чертовски рад. Глаза бегали по толпе, прощупывая лица, запоминая реакции и движения этих людей. Разум сканировал обстановку. В следующую секунду у него будет ответ, и он сможет действовать с максимальной эффективностью, устраняя объект. Ему пришлось подключить всю свою силу воли, чтобы опустить глаза вниз и прекратить впитывать информацию об окружающем мире на ее основе просчитывая наиболее эффективный способ устранения цели. Пробурчав какое-то проклятие, он закрыл глаза и постарался понять, что сейчас с ним произошло. Особого успеха не добился. «Заклинило!» — самый разумный ответ, какой он сумел получить. Велес поднялся на ноги, обнаружив, что оказался в хвосте нестройной толпы будущих сталкеров, спускающихся в чрево земное, пока невидимой лестнице. Зачем-то кивнул сам себе и неспешно двинулся за ними. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, снабженная вспыхнувшим пред глазами образом, тут же пропавшим. Глаза сузились, и взгляд уперся в спину крепкого, низкорослого парня. Тот уже спускался вниз. В отличие от всех этих людей, данный молодой человек с плоским лицом и узкими глазами вероятно китаец. Вставал на ноги очень правильно. Ровно, без отклонений. Центр тяжести четко выдержан, спина прямая, руки чуть разведены. Он не упал бы, даже если бы его кто-то ударил в этот момент. Шибко странный навык для будущего сталкера. И морда откуда-то знакома. Кажется, в городе он уже видел этого сталкера. И он не казался одним из тех, кому отчаянно нужно броситься в смертельно опасный мир, ради наживы или в попытке от кого-то спрятаться. Впрочем, кто только сюда не идет в поисках наживы и адреналина. Он решил приглядывать за парнем и за девушкой. Из всей толпы только эти двое привлекли его внимание. Были еще несколько экземпляров, но эти двое были лучшими, и если бы он решил набрать пополнение в свой отряд из этой толпы, то выбрал бы именно их. Ворота на базу с внутренней стороны оказались серыми, гладкими и, естественно, металлическими. Спускаясь ниже, Велес обнаружил, что они крепятся к мощной металлической раме подвижными креплениями, снабженными дополнительными блоками в виде цилиндров серо-синего цвета. Какой-то высокопрочный сплав, скорее всего. Но к раме цилиндры припаяны не слишком аккуратно. Видны связки проводов, идущие внутрь. Эти ворота не требовалось открывать вручную. Они были снабжены механизмами, позволяющими открывать и закрывать их из любой точки комплекса. Очень верный подход. Но не совсем. Гоп! Народ спускался вниз по длинной бетонной лестнице. Вокруг постиралась большая, чистая и абсолютно пустая комната. Он хорошо запомнил ее. Именно тут погибли его люди. и тут Елдак голыми руками практически вмял в пол одного из самых страшных мутантов зоны. Одна дверь была тут раньше. Ее изувечили в одной из первых посещений этого места. Лиза, ведет, решила, что дверь тут и вовсе не нужна. Теперь тут просто проем. Но в комнате светло. Это хорошо Несколько длинных ламп ярко светились под потолком, и можно было в деталях рассмотреть все местное отсутствующее великолепие. Гоп, стоявший сбоку от колонны людей, постепенно исчезающий внутри базы, обернулся, кивнул и подошел к боссу. С тихим шелестом наверху закрылись створки ворот. От всего движения на лестницу сыпалось немного земли и мелких камешков. «Босс!» Вежливо вопросил Гоп, когда камешки, стремительно падение которых Велес созерцал с заметным интересом, стоя у подножия лестницы, упали вниз и замерли неподвижно. «Лизу, и дого сюда! В темпе вальса!» «Сделаю!» Гоп рванул чуть не бегом прочь из комнаты. Он сейчас довольно ухмылялся. «Новые боссы, конечно, были хорошими ребятами, а Лиза так вообще...» «Но это не то!» Гоп знал, каким должен быть его босс. Дог никак не подходил под этот стандарт. Он, конечно, уважал Дога, но не более того. Подчиняться ему Гоп не очень стремился. Да и не стал бы, не будь Дог ближайшим корешем Велеса. А Велес сейчас хмуро смотрел на первую комнату, в сущности, главный вход базы. И то, что он видел, ему совсем не нравилось. Слишком тут открыто. доступ на первый этаж должен быть ограничен. Он должен быть не просто входом, а таким холлом, всем открытым. Если что-то можно использовать с большей отдачей, это нужно использовать. Таковы правила любой игры. А выигрывает тот, у кого больше крапленых карт. Тут боковые стены подправили, зачем-то приделали к ним ручки. Верес подошел ближе к одной из ручек. Присмотрелся. Приклонился и снова присмотрелся. «Ух ты! Дверь!» Хмурость всякая с лица мгновенно ушла. Босс улыбнулся. «Вот ведь! Хоть и сука, а умная!» «Но все равно сука!» «Значит, все комнаты соединены?» «Прекрасно! Верная мысль!» Гоб в комнату не вернулся. Видимо, ему успели выдать какие-то новые ценные указания. но Лиза с Догом явились. Спокойные, умиротворенные, вежливо о чем-то друг с другом говорившие. Велес даже почти плюнул, когда сие увидел, но, подумав-таки, не плюнул. Пол гладкий, чистый, пусть такими остается. «Здорово, Леха!» Дог прям засиял. Пожали друг другу руки, обнялись. «Рад тебя видеть!» «И я рад!» Велес сдержанно кивнул Лизе, отпустил товарища, который почему-то был одет не в броню, а в свободные трико и рубашку с закатанными рукавами. На всей этой одежде имелись пятна грязи и пыли. Лиза одета была столь же просто. Но у нее слой пыли даже на волосах. И на лице несколько смазанных пятен то ли сажи, то ли пыли, смешавшейся с потом. «Привет, босс! Зачем ты нас позвал?» Таким кислым голосом Лиза говорила крайне редко, в основном после какой-то серьезной личной трагедии. В чем тут дело, Велес не очень понял. «Ах, да!» — он задумчиво указал рукой на всю комнату сразу. «Вот!» «Что?» Разом, в один голос, полный недоумения, сказали они. огляделись немного рассеяно. А спустя пару секунд Лиза зло скривила губы и практически рыкнула. «Мы заняты, Велес! У нас полно работы на третьем уровне!» «Правда!» — сплеснул руками босс. «Это просто чудесно! Ну почему здесь не закончили?» «Какого хрена!» — Лиза шагнула вперед и, гневно топнув ножкой, выдала. «У меня нет времени на это, Велес! Здесь работы закончены!» «Нет, не закончены! А будешь столь эмоционально, от твоих напряженных воплей мышцы шеи сведет судорогой, и хребет сломается!» Он помолчал, дав Лизе время оценить сказанное. Понять, не шибко тщательно скрытый, смысл всех слов. Лиза хмуриться не перестала, зубами скрипела даже громче, но буянить и перечить желание у нее пропало начисто. Что здесь не так? Покорности в голосе почти не ощущалось, в основном раздражение. «Лестница хорошая, двери мне нравятся, остальное переделать». «Не понимаю. Зачем?» «И не надо понимать. Просто сделай». Виллис указал пальцем в пол у основания лестницы. «Тут дырку надо сделать. Лестницу удлинить до второго уровня. По краям лестницу обнести стенами. Этот уровень должен быть закрыт для всех, кроме нас». «Будет сделано, ваше высочество». Лизос наполовину кислый, наполовину взбешенной миной изобразила пародию на реверанс. Раствор, который мы для третьего этажа готовили, так и быть, выльем сюда. Третий уровень закончим на будущей неделе. Доволен?» И рванула прочь из комнаты. «Лиза!» Девушка, уже стоявшая в дверях, остановилась, яростно прошипела. «Что?» «Никакого бетона, растворов новейших и тому подобного. Обычный кирпич, сложенный вручную. Раствор самый обычный, песок с цементом. И часть стены должна открываться». типа замаскированная дверь, понимаешь? «И как мы такое сделаем из кирпича?» Немного ошарашенная сим начинанием непонятным, спросила девушка. «А я не знаю», — улыбнулся ей босс. Лиза покинула помещение, ворча что-то неразборчиво и при каждом шаге гулко топая ногами. «Леха, зря ты так с ней?» Велес не ответил, неожиданно очень заинтересовавшись расположением ламп на потолке. «Ну, хоть скажи, зачем тебе этот геморрой с кирпичами?» «Пойдем, покажешь, что вы тут понастроили». «Пошли», — ответил Роман, пожав плечами. Он не понял, зачем Велесу нужно все это. Кирпич, дверь скрытая. Но был уверен, что со временем поймет сам или позже друг все сам расскажет. Первый уровень, как выяснилось, сейчас был практически пуст. Тут провели целую сеть проводов, пустили освещение во все комнаты, Слегка подправили стены, в паре мест их вообще снесли и сделали заново, либо установили там двери. Кое-где даже розетки поставили. Из предметов обстановки в комнатах первого уровня пока имелась только пыль и редкие кусочки бетона. Большую часть крупного мусора уже убрали и выбросили. Как выяснилось, выбросили не просто так, а с пользой делу. «Мы им нору, ту, на третьем этаже закидываем». — пояснил Роман на вопрос о местоположении местной свалки. — Заносим подальше и сбрасываем. Скоро она полностью забьется, тогда наглухо закупрем бетоном. Вниз спустились по веревочным лестницам, развешанным в шахтах лифтов. — Пока так. Потом закончим на третьем, придумаем что-нибудь. — Оборудование тоже на веревках, что ли, спускаете? — На них, — кивнул Роман, ловко спрыгивая вниз и хватаясь за веревки уже между этажами. Снизу со смешком гаркнул. «Давай, малой, мышцы разминать надо. Раны быстрее заживают». Перес буркнул что-то невнятное, с сомнением глянул вниз, на лестницу эту хлипкую и натужно кряхтя стал спускаться без всяких вульгарных прыжков и тому подобных акробатических трюков, чрезвычайно вредных в его возрасте, столь близком к преклонному. Второй уровень изменился более радикально. Большая комната в центре этажа, И та, что была своего рода прихожей при выходе из лифта, нонче их стена не разделяла. Ее снесли почти полностью, оставив только три узких сегмента. Что они когда-то были частью стены, заметно только потому, что третий сегмент не успели доделать. Теперь эту комнату украшали две внушительные бетонные колонны и третья, наполовину колонна, наполовину изломанный огрызок толстой стены. В целом и так большое помещение стало просто огромным и пустым. «Тут наш бар и организуем», — уверенно заявил Велес, оглядывая просторное, хорошо освещенное помещение. «Но ламп надо меньше. Свет не такой яркий». «Куда сталкеров в деле?» «А?» — Роман гордо улыбался. Сейчас он, правда, слегка растерялся от такой резкой смены темы разговора. «А, ну так это, на первом этаже». В комнатах мы их размещаем по четыре-шесть человек. Ну, это все-таки первая партия, которую мы принимаем. Пока так. Пойдем посмотрим. Роман развернулся к шахте лифта, чтобы показать Велису, куда поместили сталкеров. Но, как оказалось, босс имел в виду совсем другое. Он двинулся к противоположной стене. «А ты почему весь в поту и мыле? Кто пацанам объясняет, как правильно базу охранять?» «Гоп, елдак». Настя, они за старших. Периметр больше не охраняем. Нафига? Все равно, считай, все время под землей сидим. Так что в основном помогаем Лизе. Я вот помогаю. Иногда. Почему-то, смутившись, закончила роман. Ясно. Велес смотрел по сторонам. По левой и правой стенам все двери сохранились. Только справа, где они нашли песчаную грядку, с всего одним, но очень любопытным растением, дверь изменилась. Ее усилили металлом, добавили засов, новый замок. А вот у стены, к которой он сейчас шел, ситуация с дверьми изменилась радикально. Их тут одна осталась. Глухая стена и посередине, длиной метра четыре, высокое окно, да единственная дверь практически в углу. Правда, дверь большая, почти ворота. Ширина подоконника в поперечнике была не меньше метра. За ним виднелось одно из тех памятных помещений, где недавно обитали зомби среди кучи битого лабораторного оборудования. Теперь там было не так темно и куда более уютно. Полки, вращающиеся мягкое кресло, коробки, шкафчики. Шкафчики, сделанные из легко узнаваемых останков лабораторного оборудования. Одна из стен ближайшего шкафчика, подвешенного примерно в центре стены, имела явственно видимую оплавленную дырку, След от попадания импульса винтовки, какими месяц назад вооружил своих людей Велес. Кто-то тут времени зря не терял. И то, что Велес определил бы как хлам, сумел приспособить в дело. Дядя Паша довольно странным голосом произнес Роман. «Кто?» Его пару дней назад сюда прислали. «Я не в курсе, но Лиза, говорит, его лично араб сюда выписал. Нам же торговец был нужен. Вот дядя Паша ему и будет». хм Велес послал Роману подозрительный взгляд. «Нет, вроде с головой у Ромы пока все в порядке». «Дядя Паша... Блин!» Он решил потом с этим разобраться. Указал рукой за окошко прямо вперед. «Что там теперь?» «Там?» «Все так же. Планировку не меняли. Только лифт с той стороны залили бетоном. Эти помещения мы решили под склады заделать». Он улыбнулся. Мы и сами тут думали бар сделать. Дядя Паша приватизировал себе все четыре комнаты до самого лифта. Кстати, дверь потребовал покрупнее, и так, чтобы открыть можно было только изнутри, оттуда, кивком указал вперед. Хороший мужик, но немного странный. Ладно, Виля смахнул рукой. Дальше есть на что посмотреть. Нет, там сейчас пыль столбом, народ мечется, друг на друга наступает, пожал плечами. Ну, если хочешь, пошли, посмотрим. — Пошли лучше выпьем. Что-то мне тут как-то не по себе становится. — Пошли. На выходе Роман обернулся и передернул плечами. Он еще не забыл, как здесь, совсем недавно, в один миг контролер превратил человека в безвольную свою игрушку. Роман повел друга и босса обратно на первый этаж. Условно его можно было разделить на два крыла по восемь вместительных комнат. В правом крыле расселили новоприбывших сталкеров. Левые, как пояснил Роман, почти целиком занимали люди Лизы. Только две комнаты пустовали. Там и отдыхали некоторые из бойцов Велеса. Остальные обретались, где придется. Сейчас в одной из комнат было практически пусто. Только несколько ящиков и узкоглазый джентльмен в боевой броне с коротким самурайским мечом поверх наноматериалов, присевший в уголке в позе лотоса. На появление начальства он никак не отреагировал. «Кит, просыпайся!» «Замерзнешь, нах!» — гаркнул Роман, входя внутрь. Кит открыл один глаз, важно кивнул головой, почти поклонился и снова замер в прежней позе. Роман махнул рукой в его сторону. «Не обращай внимания. Кит так часто сидит. Он так, типа, свою пси восстанавливает». «Ци! Внутреннюю энергию! Так отдыхает его дух!» Кит теперь открыл оба глаза и с любопытством посмотрел на босса, «Откуда ты знакомого с такой вещью, как ци?» Элис зевнул и кивком указал на ящики. «Мебелей, я так понимаю, больше нету?» «Не, пока оборудование возим». «Плохо. Надо мебеля». «А оборудование как же?» «Ну, Рома, ну ты сам подумай. Как я, пожилой, слабым здоровьем человек, буду отдыхать после трудности рабочего дня? Нужно срочно мебеля». «Ты с нами внизу вкалывать будешь?» Роман даже удивленно приподнял брови. «Естественно!» Присев на ящик, Велес грустно вздохнул. «Я буду выполнять самую тяжелую часть работы». «Руководящая должность — это тяжкий груз, Рома. Очень тяжкий». «Тьфу ты, блин!» — проворчал друг в ответ, снимая крышку с дальнего ящика. Она не была закреплена, так что по всему ящик открыли уже давно». Из недр вместительной тары деревянно-пластиковой внешности был извлечен пузатый бутыль янтарной жидкости. «Не знаю, как этот ящик попал в груз с едой для нас, но, кажется, подозреваю, как». «Ага, вину признаю полностью», — довольно оскалился босс. «Присаживайся». Роман достал оттуда же два стеклянных стакана. Их там было почему-то три. Ящик был двухъярусным и содержал тридцать одну бутылку — А в ячейке, где должна была быть 32 вторая бутыль, стояли эти стаканы. Высокие, тонкие, вроде бы даже хрустальные. Роман поставил крышку на место, на нее посуду. В качестве стула был использован внешне такой же составной ящик из дерева и пластика. В нем вроде бы консервы были. «Ну, за удачу, брат!» — рёк Велес первый тост. После чего Киту во второй раз вежливо указали на дверной проем. Японец, прозванный Китайцем, сказал что-то вроде хук или хай и на этот раз тут же покинул помещение. Они пили коньяк и говорили около пары часов. Разговор вертелся в основном вокруг строительства базы и планов на будущее. Вспомнили и мутантов, с которыми они повстречались месяц назад. Кто они были? Мифические хозяева зоны или кто-то еще? Тему быстро закрыли. Тут можно было только гадать. Разговор перешел на будущие планы. Потом вернулся к событиям, которые Велес пропустил из-за вынужденного пребывания в Чернобыле 145. Роман в деталях рассказал, как нарк попал в больничку, рассказал о том, как шел процесс строительства. Поговорили о поведении некоторых новых людей в коллективе, о людях человека и араба. а спустя пару часов Велес поинтересовался, где тут находится мягкая, удобная постель непременно с пушистой подушкой. Вместо перины Роман указал на нечто тонкое, напоминающее матрас, одиноко лежащее в углу комнаты. Ни хрена другого просто нет. Лиза требует с той стороны только новые железки. Вместо подушки предложил подложить под голову ладони. Велес тяжко вздохнул. Дела без него совсем запустили. Вот как работать в таких адских условиях? Ни тебе мягкой постели, ни душа нормального, ни крабов поесть. Да что там говорить? Простой пижамы, и то нету. Роман ушел вниз, как он пояснил, людей не так уж и много, работы пресс. Велес не смог ничего сказать по этому поводу. Он вообще сейчас чувствовал себя странно. Выпили немного... Посидели хорошо, а глаза закрывались сами собой. Тело стало каким-то ватным. Видать, он оправился от травм, полученных месяц назад, далеко не полностью. Возможно, ему стоило еще побыть в той больнице. Но, конечно, сие было невозможно. Он должен находиться здесь. Базу не только нужно закончить как можно быстрее. Она должна начать выполнять свои функции до первого снега. так что уснул он совсем не с радостными мыслями. Уже проваливаясь в сон, Велес вспомнил события на первой их базе. Вспомнил долг. Вспышка черной ярости, затмившая разум и сознание босса, соскользнула в туманы снов. Что снилось, он не смог запомнить. Какая-то кровавая муть. Стрельба, люди в броне с красными полосками, почему-то имеющие звериные клыки и желтые глаза. Снился араб. Старик виделся в красном тумане и за спиной имел большие алые крылья. Проснулся Велес резко. Просто сон вдруг пропал без следа. Глаза открылись, и ярко освещенная комната предстала перед ним, какетливо покачиваясь из стороны в сторону. Усилие воли, и качка прекратилась. Зато свет ламп начал резать глаза. Пришлось прищуриваться. А от этого почему-то заболела голова. «Надо бы освещение на ночь сделать, как ты помягчишь, чтобы...» Пробормотав это, Велес вдруг понял, что в комнате не один. Причем тот, кто сейчас здесь находится, источает угрозу. Велес резко сел. «Привет», — вежливо сказал крепкий молодой человек, стоящий всего в шаге от него. «Лицо доброе, живое. Глаза, судя по ним, человек был хороший. Из таких, бывает, герои всякие получаются». На войне, например. Парень носил довольно пестрый костюм. А его серую ветровку Велес даже запомнил. Очень удобная, в ней можно легко спрятать оружие. Тем она ему и запомнилась. Запомнилась, когда он смотрел на рассевшихся у входа на базу будущих сталкеров. «Привет!» — автоматически ответил он. Осознав, что юный сталкер свободно шарится, где попала совсем без присмотра, яростно прорычал. "Что за нахер?» — Я рад с вами встретиться, Велес. Парень шагнул вперед. Чуть склонил голову. Это он ему кивнул, вроде как уважительно. — Много слышал о вас. Я почту за честь убить вас. «Черт — Черт! Велес уже стоял на ногах. Он смотрел на парня и не мог понять, что его ждет. Глаза, движения — все выдавало в нем простого обывателя, просто юноша, ищущий приключений. Его речь совсем не вязалась с его внешним видом. Кто мог прислать сюда убийцу? Только тот, кто знал, что Велес явится на базу до того, как эта партия сталкеров отправится в зону. Араб? Парнишка только улыбнулся. Скользящий плавный шаг и удар левой рукой. Велес отскочил назад с крепким матерным ругательством. Он не смог бы заблокировать или увести в сторону этот удар. Он вообще не понял, что и как было сделано. Невероятная скорость движения. Удар нанесен под довольно странным углом. Незнакомая и непонятная техника. А парень не остановился на этом. Прыжок вперед. Велес отступил и нанес удар сбоку по еще летящему телу противника. А он вывел руку Велеса в сторону точным и плавным движением предплечья. Как-то даже походя вывел, почти автоматически. И еще не коснувшись пола ногами, парень извернулся в воздухе, буквально крутнулся волчком. Велес улетел к стене. пытаясь разорвать тот раскаленный обруч боли, что сковал его грудную клетку. С таким он еще не сталкивался. Он увидел удар. Один. А ударов было три. Ровно столько их приняло и почувствовало в виде вспышек мучительной боли его тело. Парень подошел к нему, ступая, словно кот, мягко, бесшумно. Он по-прежнему улыбался. И теперь в его добрых глазах светилось еще и торжество. Никакой ярости, жажды крови, холодной стали, что есть в глазах бывалых убийц. Ничего. Парень просто любил убивать. Убийство вызывало в нем массу эмоций, и только положительных. Не хищник, вовсе нет. Настоящий охотник, обожавший лить кровь. Кто-то не может сдержать волну добродушной радости при виде чудесной картины, особенно яркого пейзажа где-нибудь в альпийских горах, а кто-то испытывает точно ту же волну радости, видя, как у ног на полу в смертельной агонии корчится его жертва. Природа порождает иногда и таких людей. Пару секунд этот парень просто стоял. Смотрел и улыбался. «Пиздец, котенку! Отосрался! Ага!» Косо, ощерившись, боль не позволила улыбнуться по-настоящему, проговорил Велес. Проговорил, вложив в голос веселье, вместо положенных случаю грусти, тоски, ненависти, злобы или других мрачных эмоций. Парнишка удивленно приподнял брови и снова кивнул. Он был явно рад этому моменту, рад силе своей жертвы. Новый удар был нанесен ногой. Очень быстро, и с такой силой, что подошва на пятке ботинка лопнула, а в бетонной стене образовалась хорошая вмятина. Велес отклонил голову вовремя, но ему потребовалось подключить всю свою реакцию, задействовать все, на что был способен организм. И даже так он едва успел. Парень двигался почти так же быстро, как мутант Сара. Прежде чем убийца вернул ногу в исходное положение, Велес ударил в подколенный сгиб костяшками согнутых и крепко сжатых пальцев. Ногу убийцы подбросила вверх, и обратно она ушла, безвольно болтаясь. Но парень этот даже не пошатнулся. На лице не отразилось ничего. А ведь боль, что он сейчас испытывал, могла отправить в бессознательное состояние даже ангела. Он еще долго будет хромать. А сейчас и вовсе должен был бы упасть. Погасить волну боли в такой ситуации — лишь полдела. Нужно еще сохранить равновесие, борясь с этой болью. Сделать все это одновременно просто невозможно для существа из плоти и крови. так говорили учившие ангелов организации, так на собственном богатом опыте знал Велес. Однако этот убийца сумел сделать обе эти вещи сразу. Он перенёс вес на другую ногу и потерял равновесие, хотя одна нога теперь болталась практически на весу, лишённая подвижности, жутко болевшая, не отзывающаяся на команды мозга. «Вот и всё. Это он сказал уже с полным осознанием собственной гибели. Велес позволил себе расслабиться. Второй раз ему не увернуться. И грудь, и так отчаянно болевшую после удара по ноге противника, теперь будто когтями какими-то рвало изнутри. «Все!» — кивнул парень. «И в голосе ни капли боли. А ведь боль сейчас пульсировала в его ноге так, будто на нее кипящим свинцом плеснули. Кто же его прислал?» У араба нет таких. В организации нет таких. Семья? А смысл? Мысли эти быстро пронеслись в голове и пропали. Убийца почему-то тянул. Велес смотрел сейчас на его ноги, автоматически отмечая, что левая нога свободно висит, касаясь пола, под необычным углом. Владелец ноги вообще не обращал на нее внимания. Вторая нога стояла будто каменная колонна. Чуть согнуто, пальцы ног растопырены так, что даже носок ботинка стал шире. Таким образом, парень повысил устойчивость своего тела. Странная техника. Как в ударах, так и в умении сводить на нет последствия полученных повреждений. Последнего удара несущего смерть не последовало. Зато ноги, на которые он смотрел, сильно дернулись, и вверху что-то хрустнуло. будто сухую ветку в воде сломали. Он посмотрел в юное, очень такое доброе лицо своей смерти. Парнишка в лице не изменился, только с улыбающихся губ потекла струйка крови, и голова как-то очень сильно выдвинулась вперед, будто ему сейчас в основании шеи ударили цельной металлической трубой строго по горизонтали. Парень вздрогнул всем телом и мягко осел на пол. Завалился на бок. К этому моменту он уже не дышал. «Вы в порядке?» Взгляд с лица покойного убийцы был переведен обратно вверх. Другое лицо, на теле также же во что попало. Еще один сталкер будущий. На монгола похож. Морда плоская, чуть пухлая. Глаза узкие, холодные. Все лицо какое-то холодное. Верхоть вот появилась. Ни один шампунь не помогает. А так... В полном порядке. Узкоглазый не улыбнулся. Даже не кивнул. И вообще стоял как статуя. Где-то он уже это видел. Много таких вот разных лиц, на первый взгляд кажущихся абсолютно одинаковыми. «Руки вверх, падла!» рявкнули в проходе, и паровым локомотивом в комнату ворвался кто-то громадный с игрушечным автоматом наперевес. Впрочем, автомат в руках елдака был нормальным. Просто все оружие, кроме ракетной установки, в его руках смотрелось игрушечным. Комнату быстро заполнил народ в броне. Монгола окружили веером, босса заслонил своим телом Семен по прозвищу Елдак. «В порядке, босс!» — спросил кто-то из прибывших. «Опустите оружие. Все нормально. Елдак, помоги подняться». Здоровяк послушно помог. Ухватил за воротник и поднял. От боли, пронзившей грудь, Велес даже прослезился. Едва не застонал но героически подавил это желание, понимая, что сейчас на него взирает полбазы. Нельзя показывать слабость, практически не имея видимых повреждений перед таким коллективом. Неправильно поймут. «Этот ублюдок положил наших в коридоре», — заговорила девушка Нина, стоявшая сейчас на пороге. Тут народ обратил внимание на присутствие в комнате трупа. «Или не этот ублюдок?» заметила Нина по случаю обнаружения мертвеца. «Нет, не этот». Велес прислонился к стене и, отдышавшись, сказал. «Все, разойдитесь. Нам надо с парнем поговорить. Труп с собой заберите». Они и забрали. Елдак Зангу ухватил и потащил по полу. Комната быстро опустела. «Рассказывай!» Велес решил, что стоять ему все же трудновато, и пора уже завязывать и играть в цельнометаллического босса. Присел на ящик, закурил. Что именно рассказывать? Нежданный спаситель, так легко убравший человека, с которым Велес, в общем-то, ничего сделать и не смог, по-прежнему стоял подобно каменному изваянию. «Ну, для начала, кто ты такой?» «Меня прислал араб». Велес курил. Монгол больше ни слова не сказал. Блядь, ты просто не умолкаешь ни на секунду». — рыкнул он, тем нарушив затянувшееся молчание. — Да, благодарю за то, что спас мою шкуру. — Моя задача — охранять вас. — О как! Когда ты приступил к работе? — Около месяца назад. Вилли хмыкнул. Значит, этот человек пас его со дня поступления в больницу Чернобыля-145. Раб решил представить к нему телохранителя. — Выходит, важность этой базы — И его собственная роль в ее строительстве значительно выше, чем он считал изначально. Хм, что-то тут не так. Ты знаешь, кто прислал того ублюдка? Араб. Что? В комнату тут же заглянула симпатичная женская личика из ствола автомата, который она держала в руках. Брысь! Рявкнул Велес, и девушка Нина исчезла, сморщив недовольную гримаску. Ни хрена не понимаю. «Зачем присылать и убийцу, и телохранителя сразу?» «Задачи одинаковы. Он тоже должен был охранять вас». Монгол помолчал. Потом сказал, с оттенком разочарования, впрочем, столь слабым, что Велесу могло и показаться, «Я не знал, что нас двое». «Твоя задача — охранять и...» Кажется, он уже знал ответ. Не знал только, почему задачи были такими. Посланец араба пролил свет на этот вопрос. — В случае, если ваше поведение станет угрожать операции, вас приказано устранить. Велес послал каменному лицу взбешенный взгляд. — Решение об устранении ты должен принять сам. Монгол кивнул. Велес сделал круговое движение ладонью, приглашая собеседника развить мысль и рассказать все полностью. Парень жеста, видимо, не понял. Молчит, гад. Почему этот решил, что меня надо убрать? — В городе вы совершили ошибку. Велес перестал яростно сверкать глазами. Шмыгнул носом. — Знаешь, парень, я как-то не подумал, что какой-то идиот может решить меня кончить из-за того, что я помог старой кляче вернуть себе хату. Вероятно, он был не осведомлен достаточно полно о том, что вы... Парень замялся, видимо, не найдя достойной замены тем словам, что собирался сказать. — О том, что я немного с гусями? — буркнул Велес. — О некоторых особенностях вашего характера, — нашелся Монгол. — У обычного человека тут бы выражение облегчения появилось бы или вздох какой вырвался бы. Монгол сказал сие как автомат. Любил араб окружать себя такими вот эмоциональными трупами. — Он обучен иначе, не так, как ты. — Да, тут Монгол даже кивнул. И в голосе что-то явно изменилось. — Он другой. В открытом бою я не смог бы с ним справиться. Я также не думал, что вы можете продержаться так долго против него и даже нанести ему серьезный урон. — Блять! Виллис чувствовал, что снова начинает злиться. — Ты мог прижечь его еще в коридоре! И ждал до последнего момента! Нахрена — Нахрена! Я. Парень в лице не изменился, просто создалось впечатление, что ему с динамикой питания отключили. Мне рассказывали о цели. О вас. предоставили детальную информацию. «И ты хотел посмотреть!» «Ха! Эмоции и желания у тебя такие есть, терминатор хренов!» Элис замолчал. Злиться он почти перестал. «На что тут злиться?» «Прекрасно ведь знал. Организация не ясли и не детский садик. Нельзя тут допускать такие промахи вечно. Любое действие должно быть оправдано. А оправдание есть только одно». Действие принесет прибыль. Но вот этот новый человек, этот убийца, зачем арабу новая гвардия? Каменные мальчики наскучили, или захотелось набрать собственных ангелов? Каменноморды типа монгола этого не вполне подходили на такую роль, слишком выделяются. Значит, набирает себе личную армию убийц. незаметных, сильных, способных раствориться в толпе. Но зачем? Впрочем, планы старика ему не понять, не зная всего расклада. А он его как раз не знает. Зачем прислан каменномордой и один из новых бойцов по-другому обученный? Тут как раз все ясно. Раб просто совместил два важных дела. Приставил к нему надежную охрану, которая уберет его в случае необходимости, и испытал по-новому обученного бойца в полевых условиях. «Тебя как звать-то?» Монгол ответил. «Сухас. Цемис. Пле. Имя оказалось непроизносимым. Он пригляделся к лицу. На японца не похож. Вот кит — тот японец, но морда у него совсем другая. Китаец. У китайцев лица вроде не такие пухлые и не такие плоские. Монгол, может... что. В степях они худые, а в городских условиях отъедаются и такими вот становятся. Монгол, что ли? Вообще кореец, но прозвали монголом. <смех> а что так? Он даже хохотнул, но осторожно, чтобы не вызвать новую вспышку боли в груди. Напряжение минувшего несостоявшегося убиения его ценной персоны почти отпустило. Давно уже так. Я молодой совсем был. В Россию на заработки приехал. Языка не знал. Много как звали. Таджиком, узбеком. Но откуда я, так решить и не смогли. А потом как-то прозвали монгол. Прилипло. Я тогда не знал, что это слово значит. Думал, что-то вроде молодой или малой. А когда язык освоил, уже привык к этому имени. Понятно. Велес протянул ему руку. Я буду рядом с вами, пока не получу другого приказа. Или не погибну. — пожимаю руку, — сказал Монгол, без эмоций, просто выдал информацию. — Велес, никаких вы! Мы не на светской пьянке. Давай, погуляй уже, я сон не досмотрел. Монгол ушел, а Велес кряхтя улегся обратно. Уснуть он не мог долго, пытался обмозговать тот факт, что рядом с ним теперь будет самый надежный из всех телохранителей, каких только могла придумать эта конкретно больная на голову цивилизация. Проблема в том, что этот же телохранитель может его и прикончить в самый неподходящий момент. Убить монгола и забыть, как звали? Легко, но глупо. Живой он принесет пользу, которая с лихвой перевешивает любой риск. Заснул он с мыслями о том, как выгоднее использовать подарок араба, и сожалея, что второй подарок взбесился, отчего и умер с переломом шейного отдела. Проснулся Велес от громкого шума. В коридоре бегали люди, таская разнокалиберные ящики, свертки. Причем нагруженные, як верблюдом, молодые бегали не только бойцы организации. Кто-то башковитый припряк припряг на это полезное мероприятие всех до единого будущих сталкеров. На всем этаже сейчас слышались разные команды, ругань. Кто-то громогласно пообещал выдать вместо трехсот дополнительных патронов сталкерам за их работу триста один патрон. Причем этот бонусный патрон клятвенно обещал положить работникам прямо в их тупые нахрен головы. Тут сейчас кипела какая-то важная работа. И совсем без него. Непорядок. Он поднялся на ноги, поправил костюм, Про себя отметил, что пора переодеться в одежду, более подходящую этому месту, и вышел в коридор. Мимо как раз кто-то проходил с большим длинным ящиком. Одного из них Веля вспомнил — длинный юноша с печальным лицом. «Неправильно несете!» — решил он помочь ребятам с переноской тяжелого груза. Показал жестами, как надо нести. «Вот так! Так легче будет!» «Благодарю, босс!» — проговорил второй грузчик в нано-броне и с пистолетом на поясной кобуре. Почему-то на его потном, напряженном лице совсем не было видно благодарности. Ну, оно понятно. Человек очень устал. Пелес им важно кивнул. Чувство выполненного долга он испытал и решил, что на сегодня достаточно поработал. Притомился. — Дога кто видел? — Он наверху. Груз принимает. прохлепел здоровенный мужик с длинными русыми волосами. Мужик нес огромный, упакованный в пластик сверток, прижимая его к груди мощными руками. — Отлично! — Велес ободряюще похлопал парня по плечу. — Молодец, парень. Только с грузом осторожней. Хорошо? Парень встал, как вкопанный, из перекошенного лица слетел грозный рык. — Я не парень, твою мать! — Ой! — Велес даже слегка покраснел. — Оленька, прости. Только, Только не надо злиться. Цвет лица испортится. Ольга про праправнучка какого-то викинга, двинулась дальше, яростно фыркая и бормоча что-то несуразное. Велес наклонил голову на бок. Странно. Со спины она на мужика еще больше похожа. Причем на мужика, прочно потерявшегося среди штанг, гантелей и тому подобных инструментов добровольного самоистязания. «Шеф, ее тут каждый второй с мужиком путает». — весело проговорил один из проходящих мимо грузчиков. — Уже бесится баба. «Понятно — Понятно. Велес задумчиво смотрел на идущего дальше бойца. Высокий, подтянутый. Новых вроде не набирали. После зачистки базы выжило не так уж много людей. Двадцать один человек, если не считать его и Романа. Сейчас на базе еще два десятка лизиных зарубежных бандитов. Но этого он почему-то не помнил. Наверное, в тот раз этот парень был в отряде Романа. Тряхнув головой, он двинулся к центральной комнате этажа, где располагался единственный вход сюда. Нужно было снова пообщаться с Романом и Лизой. Помнится, Роман обронил фразу насчет того, что Лиза заказывает оборудование с той стороны. Этой ситуации возникнуть не должно было. Список грузов отправлен им еще полтора месяца назад, и не подразумевал новых крупных поставок до того момента, как будет закончен поверхностный ремонт, очистка базы и обеспечение ее автономным источником энергии. Требовалось срочно вмешаться и прекратить самодеятельность. По пути наверх он встретил еще несколько человек, несущих различные тюки, ящики и тому подобное. Подошел к входу. — Пусто. Никого совсем. Нахмурившись, поднялся наверх. Огляделся. Вертолетов не увидел. Место разгрузки практически сразу. На земле лежит внушительная куча всевозможных свертков и ящиков. Подли них и под ними стенки того, в чем их перевозили. Рифленые почему-то. Для красоты, может. Охраны тут не было. Только Лиза, Роман и Мурка. Стоят и разговаривают. В броне, правда, с оружием. Разговаривают Лиза и Роман. А Мурка пялится на них косым взглядом, и разве что не кипит от ярости. Она не видела сейчас ничего вокруг. Улыбаясь во все лицо, проговорил Велес, подходя к ним, развел руки широко в стороны и очень счастливый добавил: "Давайте обнимемся, друзья мои". Лиза повернулась и теперь смотрела на дебильно довольное лицо босса своими очень красивыми, но от чего-то очень круглыми глазами. Роман смотрел хмурясь. Он-то понял, к чему такие движения друга. А Мурка вообще не обратила внимания. Девушку сейчас занимали мысли, которые тут следовало давить и прятать как можно глубже, пока не менет опасность. А она менет только, если ты закроешься в подземном бункере с металлическими стенами и заваришь за собой все, какие есть двери. Обнимемся же и пойдем на пикник вон в тот лесок. Ну, давайте, что же вы стоите? Совсем свихнулся, буркнула Лиза. Я тебя люблю. Руки опустил и послал воздушный поцелуй. Правда, тут же сплюнул на землю и вытер губы тыльной стороной ладони. Поздравляю, Рома, если бы отряд долго был поблизости. Пиздец всему кинотеатру. Я решил, что выгрузку необходимо закончить как можно быстрее. В работе сейчас все. Я думаю, здесь меня и Насти хватит, пока не закончим. Верно думаешь? Велес зевнул. «Лучшего способа склеить ласты тут не найдешь». «Раб будет здесь вечером», — сказала Лиза, и Велес застыл в своем зевке, забыв закрыть рот. Закрыл спустя пару секунд с резким квацающим звуком. «А раб?» — почесал затылок. «А чего ему надо?» «Потерял, может, чего?» Макушку поскреб. «Ну, а хули встали? Рома, автомат давай сюда! Ящик с муркой на двоих в зубы и бегом, бегом!» Есть, босс, проворчал Роман, отдавая оружие. Пойдем, Насть. Лизенька, ты со мной будь. Девушка кивнула облегченно, потом удивленно вскрикнула. Босс взял ее за плечи и развернул к себе спиной. Стой вот так. Повернулся и прижался к ее спине своей. Лиза с минуту молчала, кося взглядом себе за плечом. Велис, это что было, а? А, ты про это? Он обернулся, поднял взгляд вверх, крякнул недовольно. Чуть присел, чтобы его макушка точно совпадала по уровню с макушкой Лизы. — Ну, я же спиной видеть не умею. — Если что вдруг не так там, тебя как убьют, я сразу все пойму и приму бой. Он кивком указал на поднятые створки ворот базы. — Оттуда приму. Там атмосфера доброжелательнее. Лиза лишь закусила губу, но промолчала. Отношение Велеса к ней становилось все хуже и хуже. Она уже и привыкнуть к этому успела. Ну, почти. Все-таки гордость не позволяла забыть о том, как с ней обращается шеф. И от этого всего было как-то не по себе. Было время, Лиза по ночам просыпалась, вся в поту. Ей снилось, что по требованию босса Велеса, по ее душу организации отправила ангела. Во сне этот ангел... всегда был почти точной копией самого Велеса и всегда ее настигал. Этот кошмар не беспокоил ее целый месяц. И вот вчера ей это снова приснилось. Велес внимательно смотрел по сторонам, не обращая внимания на удивленные взгляды появившихся из недр базы людей. Все равно такие взгляды у них были только первый раз. На следующий заход за материалами, любезно привезенными военными вертолетами коалиции — они уже не обращали внимания на стоявших неподвижно спина к спине двух своих главных командиров. «Подумаешь, глаза у них круглые, до да взгляды удивленные, про босса плохо думают и так далее. Фи, подумаешь, зато теперь спина надежно прикрыта. Лиза в броне, а значит, даже самая бронебойная из всех бронебойных пуль, прошив Лизу спереди, застрянет в ее спине». Пуль, способных пробить сразу два слоя наноматериала, используемого в этой броне, просто не существовало. А импульсное и лазерное оружие в зоне пока не водилось. И, вероятно, вообще никогда водиться не будет. Конечно, давно надо было бы спуститься вниз и найти тот груз, в котором должен был приехать комплект брони, подогнанный именно под его фигуру. Тот костюм отличался от тех, что были на его бойцах. Модификация. Но не факт, что он найдет нужный ящик быстро. Разгрузку нужно закончить как можно скорее. И еще нужно понять, зачем сюда направляется араб. Старик просто так рисковать не станет. Это не в привычках добрых, местами воспитанных людей, видящих во всем, включая даже собственные желания и ситуацию с голодом в Сомали, только прибыль и убыток лично для себя. Араб был именно таким человеком. Прежде чем делать что-либо, он прикидывал возможные прибыли и убытки. Люди для него всегда были лишь инструментом, причем куда более дешевым, чем инструменты неодушевленные. Но себя любимого он оценивал куда дороже, чем целую армию с техникой, оружием и тому подобным. «Ужасный человек. Совсем не похож на него».